Тем самым мы спасем от опустошения половину штата. Он немного помолчал. Господи, — воскликнул он, — как только эта мысль не пришла мне в голову, мы совершенно забыли о главном. Нам необходим физик-ядерщик, специалист по водородным бомбам и снарядам. Мы же в этом ничего не понимаем. Что нам известно о взрывных механизмах снарядов? Насколько я понимаю, они могут приводиться в действие в результате так называемой симпатической детонации. Если дело именно в сладь бомбардировщик или выпустить прямо по цели тактический атомный снаряд, пух. Вся жизнь там немедленно прекратится. Мгновенно будут уничтожены все, кто находится в андлерфеме Архимед в своей ванне и Ньютон со своим яблоком наверняка меньше радовались собственным открытием, нежели Митчелл. Огромное вам спасибо, съехидничал Райдер. Что вы этим хотите сказать? Дан ответил за Райдера. «То, что у мистера Райдера ваше предложение вполне понятное...» «Энтузиазмом? Или вы забыли о том, что его жену и дочь удерживают в качестве заложников, не говоря уже о восьми ученых, среди которых самые известные в стране физики-ядерщики?» «О, Господи!» — проповеднического рвения у Митчелла как не бывало... Простите меня, я совершенно забыл об этом. И тем не менее, и тем не менее, хотите вы сказать, цель полностью оправдывает средства. Но ваше предложение, почти уверен, приведет к обратным результатам, к небывалым разрушениям и массовой гибели людей. Попробуйте доказать это, мистер Райдер. Митчелл, подобно капризному ребенку, не собирался так просто уступать. Нет ничего проще. Вы предлагаете воспользоваться атомными снарядами. Южная оконечность долины Сан-Хоакин плотно заселена. Вы что же, хотите стереть их с лица земли? Нет, конечно, мы их эвакуируем. Господи, придай мне силы. Устало произнес Райдер. Неужели вам даже в голову не приходила мысль о том, что с высоты стен Адлерхейма долина видна, как на ладони? У Морро повсюду шпионы и информаторы. Как вы считаете, что он подумает, когда увидит исчезновение жителей долины? Скорее всего, следующее. Ага, меня вводят за нос. Не дай бог, если он решит, я должен преподать ему урок так как, судя по всему, они готовятся к атомному удару. В этом случае один из своих вертолетов он пошлет на юг, к Лос-Анджелесу, а другой на север, к заливу Сан-Франциско. В итоге шесть миллионов погибших, причем по самым скромным подсчетам, «Как вы? Военный? Считайте это лучшим способом сведения потерь до минимума!» Митчелл ничего не ответил. Судя по выражению его лица, он совсем пал духом. Остальные тоже молчали, а Райдер тем временем продолжал. «Разрешите, господа, высказать свое мнение». Возможно, оно для вас ничего не значит, и все же я его выскажу. Думаю, ядерные взрывы нам не грозят, пока, конечно, мы сами их не спровоцируем. Он посмотрел в сторону Барро. Совсем недавно в том что Морро наверняка, как обещал, завтра взорвет атомную бомбу в районе залива Сан-Франциско. До сих пор полной уверенности в этом нет. Я также сказал вам, что остальные 10 бомб он, скорее всего, взорвет в субботу вечером. Вот здесь нужно внести несколько поправок.